Глава 15. Ламброза Изина Штучка. Надо сказать, что в эпизоде с Валей Родионово лицо пострадало от женских ногтей уже во второй раз. Трудно сказать, в чем тут дело, но еще в период взросления Родион заметил, что его лицо как магнит притягивает неуравновешенных дамочек желающих выразить свое отношение к нему с помощью ногтей. Благодаря Максиму первые два повода к этому были идиотские. Кое-чему они Родиона научили, и больше он старался в такие ситуации не попадать. Был начеку, избегал поводов, но время от времени все равно попадался. Женщины непредсказуемо обидчивы и способны на неожиданные прыжки. Первый раз это произошло за полгода до приемов в Комсомол. Максим достал книгу о теории Ламброза. Точнее, это был толстый журнал с большой критической статьей против учения Ламброза. Самих трудов ученого итальянца найти было невозможно. Однако Максим из этой статьи уловил суть учения и стал его приверженцем. Согласно Ламброза, склонность к преступлениям у мужчин и к проституции у женщин, отражается в деформациях черепа. Родион в это не поверил, но Максим тут же назвал несколько бывших уголовников с неправильной формой черепа. А живущему у неродной тетки Клопу предрек безрадостное тюремное будущее из-за его шишковатой головы. В ответ Родион вспомнил несколько уголовников с правильной и даже красивой формой главы. Насчет клопа Максим ошибся. После армии он вступил в партию и стал бригадиром на заводе. Таким образом, спор относительно преступников зашел в тупик. Но оставались еще проститутки. С ними было хуже. У стриженных мужиков череп видно издалека, а у женщин под прической ничего не разглядеть. К тому же в станице была всего одна проститутка по имени Зина Штучка. Поэтому выбора у приятелей не было, и они отправились разглядывать Зинкину голову. В качестве наблюдателей к ним присоединились двое одноклассников, слышавших этот спор. Однако не исключено, что спор был для них лишь предлогом посмотреть на живую проститутку. Спустя годы Родион понял, что Зинка, была не проституткой, а отбросившей всякий стыд шлюхой. В те времена девственность была чем-то вроде знака качества, и большинство девушек вели себя очень строго, соблюдая материнский наказ, что до свадьбы нельзя. Но все же некоторые девушки поддавались на лукавые уговоры по своей доверчивости или глупости. А еще, как и везде, имелись доступные девушки, которым Занятие любовью нравилось до того, что они пренебрегали запретами. Но все эти грешницы знали, что поступают нехорошо, стыдились и нарушали запреты тайно. Ведь если о ком-то из них начала гулять слава, то выйти в станицы замуж для них становилось крайне трудным делом. Зина Штучка прославилась демонстративным несоблюдением общепринятых норм поведения, за что и получила звание Проститутки. От старших ребят Максим с Родионом знали, что Зина пасется в станичном парке культуры и отдыха. Там они ее и нашли. На одной из аллеек она сидела на лавочке и попивала ситро из бутылки. Должно быть, кого-то поджидая. Вопреки распространенному мнению о демонической красоте падших женщин, белобрысая Зинка имела заурядную внешность. Ее кургузую фигуру с масластыми коленями дополняло скуластое, плохо накрашенное лицо с прищуренными маленькими глазами. Но для исследователей это не имело никакого значения. Они стали неподалеку и принялись рассматривать ее голову с шестимесячной завивкой. Чтобы лучше увидеть, Родион с Максимом приблизились и стали заходить то справа, то слева от объекта. Некоторое время Зина молча наблюдала за этими маневрами, а потом спросила. «Эй, шпана малолетняя! Чего вам надо? Чего вы тут крутитесь?» Максим толкнул Родиона в бок, тот набрался решимости, подошел к ней и заговорил. «Да ничего такого! Мы твою голову разглядываем!» Зина выхватила зеркальце, осмотрела себя и недоуменно спросила. «Чего вы на ней увидели?» «В том-то и дело, что ничего!» Мы тут заспорили насчет деформаций. А есть они или нет, из-за твоих кудрей не видно. Зина, разреши пощупать твой череп, ведь не убудет же от тебя. До сих пор Зинин череп никого не интересовал. Мужчины щупали ее другие, более мягкие выпуклости, и она слегка ошалела: Ты че, с Луны упал? Какие такие деформации? Так и я же об этом. «Может быть, у тебя череп гладкий, как яичко? А этот осел говорит, что если ты проститутка, то и череп у тебя обязательно должен быть выступами и буграми». Лицо у Зины пошло красными пятнами, и она заговорила каким-то зловещим тоном. «Так значит, вы, сопляки, пришли глядеть на меня, как на ту шимпанзу в зоопарке? Для вас, гадов...» «Проститутка уже не человек, а этот самый экспонат!» Родион принялся ее успокаивать. «Да ты что, Зина! Я видел шимпанзе. Знаешь, какие у нее бакенбарды? Ого-го! А у тебя только беленькие усики на лице. Тебе до обезьяны далеко!» Но его слова дали обратный эффект. Она вскочила со скамейки и завизжала. «Ах ты сволочь!» «Сейчас ты сам обезьяной станешь!» И она в секунду профессионально изодрала Родионово лицо своими боевыми ногтями. Возможно, она применила бы еще и зубы, но он убежал. Впрочем, большой обиды на Зину у Коновалова не было. Он понял, что виноват сам. Открытый поиск телесных деформаций приводит в ярость всех девушек. И этот урок Родион запомнил. А через месяц после того случая решением станичного схода граждан за непотребное поведение Зина Штучка была выселена из района. В те времена такие дела были обычным явлением. Станица не осиротела, шлюхи в ней не перевелись. Но таких развязных не было до самой демократии.